Глава 12. Что вращает все колеса? В три прозвонил звонок. «Локет и Хурадо!» — вызвал Том Хэммонд. «Вы двое остаетесь на местах. Остальные могут идти». «Эй, дядя!» — Рик Хурадо, который уже успел натянуть белую шляпу, начал выбираться из-за своей парты на Камчатке в левом углу невыносимо душного класса. «Я ничего не сделал!» «А я не говорил ничего такого. Просто посиди». Остальные ребята собирали книжки и уходили. Вдруг из-за парты в правом дальнем углу кабинета поднялся Коди Локет. «Черта с два! Я ухожу!» «Сядь, Локет!» Том и сам поднялся из-за стола. «Я просто хочу поговорить с вами обоими. Только и всего!» «Ладно, я пойду на север, а вы можете поговорить с моим южным полюсом», ответил Коди, и группа щепенцев, которые сидели вокруг него, образуя прикрытие, зашлась от смеха. «Урок кончился, и я сваливаю». Он широким шагом направился к двери, остальные последовали за ним. Том загородил ему дорогу. Парнишка не останавливался, словно собираясь пройти насквозь. Учитель не сходил с места, приготовившись к столкновению, и, не доходя три фута, Коди остановился. Прямо у него за спиной возвышался громадный двухсотфунтовый старшеклассник, который всегда ходил в видавшем виды футбольном шлеме, раскрашенном пятнами камуфляжа. Звали его Джо Тейлор, но Том ни разу не слышал, чтобы к нему обращались иначе, чем танк. Сейчас танк сверлил лучителя глубоко посаженными черными глазами, глядевшими с грубо вылепленной скуластой и носатой физиономией, которая могла вызывать теплые чувства только у матери. У сумасшедшей матери, если уж на то пошло. Коди сказал «Ну, даем дорогу». Том медлил. Рик Хурадо, тонко улыбаясь, снова устроился на стуле. Вокруг него... Сидело несколько ребят латиноамериканского и индейского происхождения из команды гремучих змей. Те старшеклассники, кто не тусовался ни с одним из клубов, уже поспешили уйти, и Том остался со скотами один на один. «Сам начал», — подумал он, — «самому и заканчивать придется». Он посмотрел прямо в надменные серые глаза Коди Локета и сказал «нет». Коди кусал нижнюю губу. По лицу учителя нельзя было догадаться, в чем дело, но парнишка знал, что натворить ничего не успел за последнее время. «Срезать меня не получится, я уже все сдал. Просто сядь и выслушай меня, ладно?» «Эй, дядя, я выслушаю!» — крикнул Рик. Он подтащил к себе пустую парту, взгромоздил на нее ноги, скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Мистер Хэммонд, локет, английский никак не понимай!» добавил он, нарочно усилив свой акцент. «Закрой пасть, слюнтяй!» — рявкнул танк. Вскочили одновременно несколько гремучих змей. Вперед выскочил тощий кудрявый парнишка, который сидел рядом с Риком. Он был низко повязан красным платком, а с шеи на цепочках свисали не то пять, не то шесть маленьких распятий. «Пошел нахер, жертвец!» крикнул он тонким высоким голосом. «Сам пошел!» Танк показал ему средний палец. Мальчишка-испанец изготовился перелететь через ряды парт, чтобы наброситься на танка, который был тяжелее по крайней мере на 70 фунтов. Но Рик мгновенно схватил его за запястье. «Легче, легче!» — спокойно сказал он, не переставая улыбаться и не спуская с коди глаз. «Остыньте, мучачус! Пекин, спакуха, мужик!» Пекин, которого по-настоящему звали Педро Искемелос, дрожал от ярости, но позволил удержать себя. Он сел, бормоча непристойности на площадном испанском. Остальные гремучки, среди них Крис Торрес, Диего Монтана и Ленред Фезер, не садились, готовые к неприятностям. Том уже слышал, как беда стучит у дверей, если он не справится с ситуацией. «Классная комната может взорваться», превратившись в поле боя. Но Пекин, по крайней мере, унялся. Том знал, что из-за своего неистового темперамента мальчик чуть не каждый день влезает в драку. Да и кличка у парня была подходящей, ведь Пекин — это мелкий перец чили, от которого и сам сатана схватится за желудочные таблетки. «Ну так что же?» — спросил Том у Коди. Парень пожал плечами. У него в шкафчике лежала вешалка для галстуков, которую он наконец закончил. Хотелось занести ее домой, а потом поработать пару часов у мистера Миндосы. Но с другой стороны, он не спешил. Если я остаюсь, они тоже остаются. Он кивнул на свое сопровождение: шестерку крепких щепов: Уилл Латтем, Майк Фрекнер, Бобби Клей Клеменс, Дэви Саммерс и танк. Лады! «Только сядь!» Коди снова плюхнулся за парту. Остальные последовали примеру вожака. Танк привалился массивным плечом к блочной стене и стал чистить ногти разогнутой клипсой с фальшивым камешком. «Амигу, я утомился ждать!» — объявил Рик. Том прошел к своему столу и присел на край. На доске за его спиной красовался план Говардского Конона, которого он просил прочесть для обсуждения закона варварской культуры. Задание почти никто не выполнил. «Завтра у вас последний день занятий», — начал он. «Я хотел...» «О, мадре!» — простонал Рик и надвинул шляпу на глаза. Пекин положил голову на парту и шумно захрапел. Щепы ждали в мертвой тишине. Оцаревшая рубашка Тома липла к плечам и спине. Вентилятор бестолку гонял по кругу горячий воздух. Танк вдруг рыгнул, словно выстрелила гаубица. Щепы загоготали, кремучки хранили молчание. Том попытался еще раз. «Я хотел сказать вам, что...» Но замялся. Никто даже не смотрел на него. Всем было до фени. Они уже снова укрылись со скучающими минами. «Да пошли вы все к черту!» Подумал Том. «Заставлять их слушать — все равно, что пытаться набросить лассо на луну». Но он уже разозлился. Бесили их скучающие позы, бесил тот, кто должен был починить сдохшие кондиционеры, бесило то, что сам он свалял такого дурака. Ему показалось, будто стены класса двинулись на него. Вниз по шее побежал ручеек пота. Волна гнева росла, разбухала, сильно забилась — а потом порвала свои путы и хлынула наружу. Первыми отреагировали руки. Схватив со стола учебник правительства в переходный период, том, что было силы, швырнул его через весь класс. Книга звонко шмякнулась о стену. Пекин вздрогнул и поднял голову. Рик Хурадо медленно поправил шляпу так, что снова стали видны глаза. Танк перестал чистить ногти, а пристальный взгляд Коди Локита стал острее. Лицо Тома залила краска. «А, так вот чем можно привлечь ваше внимание. Громким шумом и мелкими разрушениями. Вот что вращает колесики». «Ага», — ответил Коди. «Надо было запустить в стену этой фиговой книжкой в первый же день занятий. Крутые парни». «И девица», — сказал Том, взглянув на сидевшую вместе с гремучками Марию Наварре. «Круче некуда. Локит, у вас с Хурадо очень много общего». Рик издевательски фыркнул. «Много», — продолжал Том. «Стараясь переплюнуть друг друга, вы оба ведете себя жестоко и глупо, чтобы произвести впечатление на дураков, которые сейчас сидят вокруг вас. Я просмотрел ваши контрольные». «Мне ничего не стоит отличить ученика, который просто притворяется, от настоящего болвана. Вы оба могли справиться, черт знает, насколько лучше, если бы...» «Дядя, да у тебя словесный понос!» – перебил Коди. «Может быть, из-под мышек у Тома ручьями тек пот, но останавливаться было нельзя. Я знаю, что вы оба могли справиться значительно лучше, но вы притворяетесь, что не то у вас котелки не варят». «Не то вам скучно, не то вы просто затрахались». Последнее использованное Томом слово усилило внимание ребят. «Вот что я вам скажу. Оба вы трусы!» Наступило долгое молчание. Лица Локета и Хурадо ничего не выражали. «Ну, — понукнул Том, — давайте, не поверю, чтобы такие крутые ребята не смогли выступить по-умному». — Да, у меня есть что сказать, — Коди встал. — Урок окончен. — Прекрасно. Вали, выкатывайся. У Ухурадо, по крайней мере, хватает духу остаться и выслушать. Коди холодно улыбнулся. — Вы, мистер, идете по жутко тонкой проволоке, — сказал он. — На уроках я буду сидеть и слушать вашу фигню, но после звонка начинается мое время. Он тряхнул головой, и Сережка Череп Красной искрой сверкнуло на солнце. «Ты кем себя воображаешь, дядя? Думаешь, узнал все на свете и можешь распинаться почем зря? Мистер, да про меня-то ты хера не знаешь. Я знаю, что на уроках ты слушаешь. Хочешь ты, чтобы об этом знали или нет, все равно. Я знаю, что ты куда сообразительнее, чем показываешь. Подумаешь, забудь про это. Окажешься в моей шкуре». Тогда и будешь мне проповеди читать. А пока пошел к черту». Среди отщепенцев возник согласный ропот. Кто-то зааплодировал. Том перевел взгляд на Рика Хураду, который медленно хлопал в ладоши. «Эй, Локет!» — насмешливо сказал он. «В артисты собрался, мужик. Не миновать тебе премии. А тебе не нравится?» Том Коди был холодным, но глаза горели. «Тогда ты знаешь, что делать, козел!» Рик прекратил хлопать. Ноги приготовились выстрелить напрягшееся тело из-под парты. «Может, и сделаю, Локет. Может, я приеду и спалю твой сраный дом, так как твои люди пожгли наши дома». А ну хватит угроз!» — сказал Том. «Ну, насмешил!» — издевательски выкрикнул Коди, игнорируя учителя. «Никаких домов мы не жгли! Черт, да ты сам их спалил, чтобы можно было поорать, будто это наших рук дело!» «Приходи вечерком на наш берег Хомбре!» — спокойно отозвался Рик. «Устроим тебе по-настоящему горяченькую фиесту!» На губах парнишки зависла жестокая ухмылка. «Понял, говнотряс?» «Дрожу, дрожу!» На самом деле, насколько было известно Коди, никто из щепов дома на окраине не поджигал. «Ладно, хватит!» — потребовал Том. «Почему бы вам не забыть про свои дерьмовые разборки?» Они сверкнули на учителя глазами, так, словно он был самым бесполезным насекомым, какому случалось выползти на свет Божий. «Дядя», — сказал Рик, — «ты сильно ошибаешься, и со своей школьной фигнёй тоже». Он утомленно взглянул на Тома. «По крайней мере, я старался и закончил, но у меня полно знакомых, кто плюнул на это дело. Что же с ними стало?» «Кое-кто занялся кокаином и разбогател, кое-кто дал дуба». Рик пожал плечами. «А кое-кто нашел себе другие дела. Например, работу Мэка Кейда — это не слишком блестящее будущее. Тюрьма — тоже. Оползти каждый день на работу, которую ненавидишь, и лизать начальству жопу, чтоб с нее не вылететь, лучше?» У Рика лопнуло терпение, и он поднялся. «Люди в этом городе почти пятьдесят лет лизали старого Престона во все места. И что вышло?» Том хотел было ответить, но колесики логики у него в мозгу застыли. Крыть было нечем. «Так ты знаешь не все на свете», — продолжил Рик. «Понимаешь, ты живешь в хорошем доме, на хорошей улице, и не должен выслушивать, где тебе можно ходить, а где нельзя, словно ты с собака на коротком поводке». «Ты не знаешь, что такое с боем добывать все, что у тебя есть или когда-нибудь будет?» «Суть не в этом. Я говорю о вашем образа...» «В этом, ядрена мать!» — заорал Рик, и Том от изумления замолчал. Парнишку затрясло. Сжав кулаки, он переждал гнев. «Суть в этом!» — взвинченно повторил он. Не в школе, не в книжках, написанных покойниками...» Не в том, чтобы каждый день лизать жопу, пока не научишься любить ее вкус. Суть в том, чтобы бороться, пока не получишь то, чего хочешь. Тогда скажи, чего ты хочешь. Чего я хочу?» Рик горько улыбнулся. «Уважение! Я хочу ходить по любой улице, где мне понравится. Даже по вашей, мистер Хэммонд. А если приспичит...» то и среди ночи, без того, чтобы шериф ставил меня мордой к своей машине. Я хочу такого будущего, где никто не будет стоять над душой с утра до вечера. Я хочу знать, что завтра будет лучше, чем сегодня. Вы можете дать мне это? Я не могу, сказал Том. Ты сам можешь. Главное, не отказывайся работать головой. Попробуй и потеряешь все. Неважно, каким крутым ты себя считаешь». «Опять слова», — фыркнул Рик, «которые нифига не значат. Ладно, читайте свои книжки, написанные покойниками. Учите по ним, если охота. Только не прикидывайтесь, будто они действительно что-то значат, потому что важно только это». Он поднял сжатый кулак, испещренный шрамами в давнишних драках, и повернулся к Оде Локиту. «Ты, слушай, сегодня твоя шлюха обидела моего человека». «Сильно обидела. А утром ко мне приходила другая шлюха со звездой. Ты спелся с Венсом? Платишь ему, чтоб не мешал вам жечь наши дома?» «Совсем спятил?» — шериф Венс был нужен Коди, как рыбий зонтик. «Я задолжал тебе, Коди, за Гранде, говорил Рик. «Вот что я тебе скажу. Если кто из моих перейдет через этот хренов мост, лучше их не трогай». «Тот, кто таскается сюда по ночам, сам напрашивается на трепку. С радостью сделаем вам такое одолжение!» «Ишь, какой король выискался, мать твою!» — крикнул Рик. Не успел он сообразить, что делает, как поднял парту и отшвырнул ее в сторону. Все гремучки и отщепенцы в мгновение ока очутились на ногах, разделенные лишь воображаемой линией, которая пролегла через глаз». «Мы будем ходить, где захотим!» «А через мост вечером не будете», — предостерег Коди. «На территорию щепов не соваться!» «Ладно, угомонитесь!» — Том стал между ними. Он чувствовал себя полным идиотом. Угораздило же его вообразить, будто из такой затеи выйдет толк. «Драка ничего не...» «Заткнись!» — фыркнул Рик. «Это не твое дело, дядя!» Он не спускал глаз с Коди. «Войны захотел? Нарываешься?» «Эй! О, Господи!» — подумал Том. «Я ничего не желаю слышать. а...» Танк дернулся было к крику Хурадо, но Коди ухватил его за руку. Он догадывался, что гремучки, как все моченые, ходят с ножами. Все равно сейчас было не время и не место, да и шансы отщепенцев не устраивали Коди. «Какой мужик!» — сказал Коди. «Как разговаривает!» «Сейчас мой башмак поговорит с твоей жопой!» — пригрозил Рик. Он сохранял маску крутого парня, но в глубине души еще не хотел развязки. Ему не нравились шансы гремучек. Вдобавок он сообразил, что щепы при ножах. Его собственный нож лежал в шкафчике, а остальным носить в школу ножи он не позволял. «Давайте разберемся прямо сейчас!» — выкрикнул Пекин. Рик подавил сильное желание заехать ему по зубам. Пекин любил затевать драки, но редко их заканчивал. Объявляй, Хурадо, вызывающе сказал Коди, и едва не скривился, когда танк закудахтал, чтобы подстрикнуть гремучек. Здесь никакой драки не будет, крикнул Том, понимая, что его не слушают. Слышите вы, и если я увижу какую-нибудь свару на стоянке. «Я тут же иду в канцелярию и звоню шерифу. Понятно?» «К ядре не фени твоего шерифа!» — рявкнул Бобби Клей Клеммонс. «Мы ему навешаем!» Сцена затянулась. Коди, готовый к тому, что первый ход сделают гремучки, примеривался ударить Хураду в солнечное сплетение. Но Рик стоял, как скала, ожидая нападения, в котором не сомневался. В дверном проеме, хромая, появилась какая-то фигура. Остановилась, как вкопанная. «О, красный свет, хода нет!» Уже догадавшись по тонкому детскому голоску, кто это, Коди обернулся. Мужчина, который остановился в дверном проеме, был одет в серую форму, держал в руках швабру и толкал перед собой что-то среднее между корзиной для мусора и машиной для отжимания белья. Ему шел седьмой десяток. Круглое, как луна, лицо портили глубокие морщины и коричневые старческие пятна, а седые волосы были подстрижены так коротко, что голова казалась припорошенной тонким слоем песка. На левом виске виднелась отчетливая вмятина. Прикрепленный к форме сторожа ярлычок с именем гласил сержант. «Извините, мистер Хеммонд, я не знал, что тут еще кто-то есть». «Зеленый свет горит, нам идти велит!» Он пошел прочь, припадая на правую ногу, которая складывалась в коленном суставе, как гармошка. «Нет, подождите!» – позвал Том. «Мы уже уходим!» «Правда?» – спросил он у Рика и Коди. Ответа не было, только Пекин хрустел пальцами. Инициативу взял Коди. «Захочешь, чтоб вложили ума? Знаешь, где меня найти? Когда угодно, где угодно!» но чтобы вы вечером на территорию щепов не совались». Прежде чем второй парнишка сумел ответить, Коди повернулся к нему спиной и гордо направился к двери. Отщепенцы последовали за ним. Танк постоял на стреме, потом тоже ушел. Рик начал громко браниться, но спохватился. Момент был неподходящим. Всему свое время. За него проорал Пекин. «Идите нахер, придорки!» «Эй!» – нахмурился сержант Денисон. «Такой грязный рот маме надо прополоскать!» Он неодобрительно взглянул на Пекина, потом окунул швабру в ведро и принялся за работу. «Было обалденно приятно, мистер Хэммонд!» – сообщил Рик. «Может быть, в следующий раз мы все заглянем к вам домой попить молочка с печеньем!» Сердце у Тома еще бешено колотилось, но он постарался сохранить хотя бы внешнее спокойствие. «Запомни, что я сказал. Ты слишком хорошо соображаешь, чтобы растратить жизнь на...» Рик набрал слюны и сплюнул на линолеум. Сержант бросил мыть пол. Лицо выразило праведный гнев пополам с растерянностью. «Вот погоди!» — сказал сержант. «Отжует тебе ноги бегун!» «Ах, как страшно!» Все знали, что сержант чокнутый, но Рику он нравился. Мистер Хэммон тоже вызвал у парнишки некоторое восхищение тем, что только что попытался сделать, но демонстрировать учителю слабину Рик вне всяких сомнений не собирался. Это было просто не принято. «Сваливаем!» – велел он гремучком. И они покинули класс, болтая по-испански, смеясь и колотя по шкафчикам от избытка нервной энергии. В коридоре Рик треснул Пекина по затылку чуть грубее, чем положено для простой шутки, но, несмотря на это, Пекин ухмыльнулся, показав серебряный передний зуб. Том стоял и слушал, как гомон стихает, удаляясь по коридору, словно бегущая к далекому берегу волна. Он не принадлежал к их миру и чувствовал себя невероятно глупым. Хуже того, он чувствовал себя старым, Он подумал, «Ах, черт, какое фиаско! Чуть не расшевелить войну двух банд!» «Успокойся, сынок, они уже ушли!» Сказал сержант, налегая на швабру. «Простите?» «Это я бегуну говорю!» Сержант кивнул на пустой угол. «Заводят его эти ребята!» Том кивнул. Сержант вернулся к работе. Морщинистое лицо выражало сосредоточенность. Насколько понимал Том, Молодой солдат-сержант Денисон, пострадав последние месяцы Второй мировой, так и не оправился от потрясения и впал в детство. Сторожем он работал уже больше 15 лет, а жил в маленьком домике из кирпича-сырца в конце Браса стрит напротив городской баптистской церкви. Дамы из сестринского клуба, приносили сержанту домашние обеды и присматривали, чтобы он не разгуливал по улицам в пижаме, но в прочих отношениях он был вполне самостоятелен. Правда, с бегуном дело обстояло иначе. Если вы не соглашались, что пес неопределенной породы свернулся клубком в углу, залез на стул или сидит у ног сержанта, теннис он смотрел на вас как на умственно отсталого и говорил «бегун здесь», А где ж ему быть, подчеркивая тот факт, что хоть шустрый, но робкий бегун частенько не хочет показываться, но еда, оставленная с вечера в миске у дверей на крыльце, к рассвету исчезает. Дамы из сестринского клуба давным-давно отказались от попыток втолковать сержанту, что никакого бегуна нет, уж очень быстро тот начинал плакать». «Не такие уж они крутые», — сказал сержант, отдраивая плевок хураду. «Ребята эти просто представляются, и все дела». «Может быть, правда это не утешало». Том был огорчен до глубины души. «Четверть четвертого. Рей должно быть ждет у машины». Открыв верхний ящик стола, Том вынул ключи и почему-то подумал про ключи от машины, которые должны лежать где-то в доме у Перисов. Интересно, мистер Перес хоть раз брал их в руки, чтобы посмотреть, перевесят ли они жизнь сына. Том почувствовал, как быстро утекает время, и понял. Вот сейчас над великой жареной пустотой кружат стервятники. Он задвинул ящик. — До завтра, сержант! — Зеленый свет горит, нам идти велит! — отозвался сержант. И Том вышел из расчерченного солнцем класса.